Глава 16: «Кисонька-мурысонька, ты где была?» «Вы когда-нибудь задумывались, чем занимается ваша кошка во время прогулки?» Примечание. Если, конечно, ваша питомица вообще выходит из дома, в отличие от большинства стран, в США кошек все реже и реже отпускают погулять. Конец примечания. В Шамли-Грин этим очень интересуются. Это живописная английская деревушка, расположенная в 50 с небольшим километрах к юго-востоку от Лондона на особо охраняемой природной территории Сури-Хиллс, где в разные годы жили Альфред Хичкок, Ричард Брэнсон и бабушка с дедушкой Эрика Клэптона. Примечание. Это действительно один из самых красивых уголков природы на территории Великобритании. А возможно даже и сам Клэптон. В интернете нет точной информации на этот счет. Конец примечания. А еще кошки. Много кошек. Столько, что именно сюда, в Шамли-Грин... Телекомпания BBC пригласила звездную команду биологов, чтобы снять фильм о приключениях кошек за порогом дома. «Тайная жизнь кошек». Примечание. Если вы вдруг решите поискать этот фильм, помните, под заголовком «Тайная жизнь кошек» вышло огромное количество книг, статей и передач. Конец примечания. Это рассказ о недельном исследовании с применением высоких технологий. Пятьдесят кошек днем и ночью находились под наблюдением ученых, которые не только отслеживали их перемещение, но и получили возможность посмотреть на мир кошачьими глазами. Какова цель? Выяснить, чем они занимаются и как уживаются все вместе на таком маленьком пространстве. В документальном фильме рассказывается о проекте такого размаха, о котором большинство ученых могут только мечтать. Повсюду установлены камеры. Группа наблюдателей надежно укрылась в длинном белом фургоне до отказа набитом мониторами и всевозможной электроникой. Съемочная группа оккупировала центральную площадь, переименовала ее в собственную штаб-квартиру, превратило во что-то вроде командного пункта, где пестрят последними сводками экраны компьютеров, переговариваются монтеры и туда-сюда снуют ассистенты. Хорошо бы настоящие полевые исследования были такими же атмосферными и захватывающими, как эти недельные съемки для BBC. В создании фильма приняли участие три ведущих айлуролога. В перерывах между эпизодами «Из жизни кошек» в дело вступают эксперты по их поведению Джон Барретт Шоу и Сара Эйлинс и объясняют происходящее. Кроме того, Алан Уилсон из Королевского ветеринарного колледжа Лондона в одной длинной сцене подробно описывает чудеса техники, благодаря которым стал возможен этот проект. Но главными героями истории стали обитатели Шамли-Грин и их пушистые домочадцы. Фильм начинается с собрания, на котором около сотни местных жителей знакомятся с планом исследователей. Те рассчитывают надеть на 50 кошек ошейники со спутниковыми маячками и в течение недели следить за их передвижениями по деревне. Кроме того, небольшую подгруппу кошек, тех, кто продемонстрирует самые любопытные особенности поведения, планируется снабдить еще и миниатюрными камерами, которые позволят с кошачьего ракурса подсматривать за их подвигами во время прогулок. Набрать нужных 50 кошек, а точнее их хозяев, удается довольно быстро. Ошейники выданы... Люди расходятся по домам, голос за кадром с английским акцентом сообщает. Аппаратура на месте, теперь все зависит от кошек. Когда дождь заканчивается, начинается веселье. Погода проясняется, и кошки выходят погулять. Шагают по двору, перепрыгивают через заборы, идут вдоль дорог и пробираются сквозь сады. GPS-маячки записывают информацию и с точностью до сантиметра определяют, куда кошки отправляются во время своих прогулок. Результаты, полученные за первые сутки, уже производят впечатление. В штаб-квартире съемочной группы на большие экраны выводят схему, где путь каждой из кошек обозначен своим цветом. Большинство кошек – Брут, Молли – Джинджер, Герми не выбирались далеко от дома. Но Сути, которая раньше жила на ферме, а теперь переехала на окраину деревни, по-видимому, любит приключения и прошла целых три километра. Не менее занятными оказались и записи с кошачьих камер ошейников. Днем и ночью кошки то и дело куда-то крадутся, нарушают границы чужих владений, шипят друг на друга, смотрят, как лиса бежит через дорогу и уверенно забираются в дом к соседям через кошачью дверцу, чтобы полакомиться из чужой миски. Увлекательное зрелище и притом очень популярное – Когда летом 2013 года этот документальный фильм впервые транслировали в Англии, его посмотрело 5 миллионов зрителей, что в три раза превышает обычные показатели аудитории научно-популярных программ. Фильм имел такой успех, что на следующий год BBC выпустила трехсерийное продолжение под названием «Кошачьи тайны». Успех «Тайной жизни кошек» подчеркивает не только желание публики побольше узнать о своих питомцах, но и скудность научных сведений о естественной истории самого популярного в мире домашнего животного. До того, как этот фильм вышел на экраны, ученые почти ничего не знали о том, где наши кошки гуляют и чем они занимаются, когда выходят из дома. Но теперь все изменилось. Причина, по которой мы так мало знали об уличных похождениях домашних кошек, проста. Они знамениты своей скрытностью. Если вы когда-нибудь пробовали проследить за кошкой на прогулке, то вряд ли преуспели в этом больше меня. Сначала на вас просто оглядываются, как бы спрашивая «это что еще такое?». а чуть позже одаривают долгим сердитым взглядом. Если же вы проявите настойчивость, вам сразу напомнят, кто главный, нырнув в ближайшие заросли густого кустарника предпочтительно с острыми колючками и скрывшись из виду. Загадка кошек остается неразрешимой. При изучении видов, которые с трудом поддаются наблюдению, биологи пользуются тем же приемом, что и шпионы при слежке за объектом. Они цепляют к ним маячок, обычно в виде передатчика, который крепится на ошейник и посылает радиосигналы. Слонов и львов с такими ожерельями часто можно видеть в документальных фильмах о природе. В тех случаях, когда животное слишком мало или у него нет шеи, как у змей, например, передатчик закрепляют на другой части тела или вживляют хирургически. Появление в середине прошлого века приборов радиослежки произвело настоящую революцию в наблюдении за передвижениями животных. С тех пор, Эта технология применяется для изучения самых разных по размеру и образу жизни существ. От насекомых и летучих мышей до китов. Но у этого метода имеется один существенный недостаток. Сбор данных требует немало усилий и времени. Исследователям приходится работать в полевых условиях на большой дистанции от объекта наблюдений. чтобы иметь возможность поймать и локализовать сигнал. Дистанция зависит от размера передатчика, который в свою очередь зависит от размера животного. Чем больше зверь, тем больше устройства. В наблюдении за мелкими животными есть свои преимущества. В отличие от крупных, они, за исключением летающих, как правило преодолевают относительно небольшие расстояния. Поэтому ученые могут пешком передвигаться за ними от того места, где в последний раз поймали сигнал. А вот территории обитания подвижных видов настолько велики, что для поиска сигнала может потребоваться автомобиль или даже самолет. Одно из таких исследований проводилось в городе Олбани, штат Нью-Йорк. В течение лета... Ученые наблюдали за одиннадцатью кошками в пригородном районе, рядом с небольшим природным заказником. Хозяева восьми домовладений, примыкавших к заповеднику, согласились принять участие в исследовании. На их кошек надели ошейники с передатчиком. Устройством весом 60 граммов с 15-сантиметровой антенной для передачи сигнала. Это происходило еще до появления GPS-маячков, и отслеживать передвижение животных было непросто. Чтобы определить местонахождение кошки, приходилось ехать в тот самый пригород и бродить по улицам в наушниках и с радиоприемником в руках. Каждый из передатчиков издавал сигнал на своей частоте. Исследователи настраивали приемник на нужную частоту и слышали характерное попискивание ошейника. При вращении антенны звук становился тише или громче. Поймав устойчивый сигнал, ученые шли или ехали в его сторону до тех пор, пока... Звук не становился просто оглушительным или мог бы стать таковым, не будь на приемнике регулятора громкости. И в этот самый момент видели перед собой кошку. Этот метод особенно эффективен, когда кошка с самого начала находится где-то поблизости. Если же она в этот момент далеко, то вам нужно определить, с какой стороны сигнал доносится громче всего. Потом прочертить на карте линию в направлении этого звука. Затем вам нужно отойти на некоторое расстояние, снова повторить всю процедуру и начертить еще одну линию. Кошка будет находиться на пересечении этих двух линий. При условии, что за время вашего перехода от первой точки ко второй, она не двинется с места. В противном случае ситуация усложнится, особенно если кошка убежит далеко. Примечание. Этот метод называется триангуляцией, поскольку три точки, две позиции наблюдателя и позиция кошки, образуют вершины треугольника. Конец примечания. Исследователи с удивлением обнаружили, что кошки — небольшие любительницы приключений. Чаще всего они бродили неподалеку от дома. В среднем площадь их летних блужданий чуть превышала половину футбольного поля. Покидая свой двор, они наведывались в три соседних владения и почти не ходили в лесной заказник. Такие наблюдения требовали много времени и, в общем-то, давали возможность отследить местоположение кошки только раз в сутки. А то, чем она занимается остальную часть дня, так и оставалось загадкой. К тому же кошки в основном сидели дома, поэтому за время эксперимента каждую из них видели на улице примерно 15 раз. Исключение составил только молодой кот по кличке Орион, которого ученым удалось засечь на прогулке целых 56 раз. К счастью, технический прогресс изменил ситуацию с наблюдением за животными. На смену радиопередатчикам пришли GPS-устройства, которые получают информацию о местоположении со спутников. Как вы знаете, ваш смартфон или автомобильный навигатор молниеносно обновляет сведения, позволяя в любой момент выяснить, где вы находитесь. Эти приборы определяют местоположение уже не раз в сутки, а с секундным интервалом. Примечание. Большинство GPS-трекеров записывает данные не так часто, чтобы тем самым Увеличить срок работы батареи Конец примечания Возможно, все дело в дополнительном объеме информации А может, в умиротворенной деревенской обстановке Но, судя по фильму BBC Жизнь кошек в Шамлигрин восхитительно разнообразна Конечно, среди них тоже нашлось несколько домоседов Как и в Уолбани. Например, Рози Британская короткошерстная персикового окраса часто выходила погулять, но в основном во дворе рядом с домом или в радиусе нескольких сот метров от него. Другая кошечка Коко тоже никогда не уходила далеко от дома и наведывалась только в несколько соседних дворов. Но среди героев фильма нашлись и большие любители долгих прогулок, главной из которых оказалась Сутти — черная кошка с ярко-желтыми глазами. За домом, где она жила, начинались просторные луга, где можно было побродить в волю. И она бродила, обойдя за неделю съемок территорию площадью около трех гектаров. Такие крайности в поведении встречаются даже у кошек, которые обитают под одной крышей. В исследовании был только один дом, где жили сразу шесть кошек. Пять из них — Дайфи, Дейзи, Памкин, Ральф и Коко — почти не покидали своего двора, а шестой черный экзот по кличке Патч гулял по всей округе и проходил примерно в пять раз больше, чем они. Примечание. Экзоты – это короткошерстная версия кошек персидской породы. Конец примечания. В то же время маршруты некоторых питомцев во многом совпадали между собой. Например, два кота, которые жили на одной улице друг напротив друга, Наведывались в одни и те же дворы, расположенные по соседству с их домом, и все же нас ждал сюрприз Из спутниковых данных следовало, что несмотря на общий ареал обитания, они умудрялись почти полностью избегать встреч, поскольку гуляли в разное время суток Хотя система спутникового слежения, разработанная в 2013 году для съемок тайной жизни кошек, была очень замысловатой, в продаже стали появляться более доступные и простые в обращении варианты таких приборов. С тех пор многие начали покупать эти устройства, крепить их к кошейникам своих питомцев и наблюдать за их передвижениями. Сегодня трекеры для кошек наводнили рынок. Когда я собирал материал для этой книги, на сайте Pet Life Today вышла статья 25 лучших GPS-трекеров и ошейников для кошек по итогам 2019 года. А для более разборчивых или для более ограниченных в средствах покупателей Портал BaskersCat опубликовал подборку 9 лучших трекеров для кошек по итогам 2019 года. Несмотря на такое изобилие, а может как раз благодаря ему, два сайта почти полностью разошлись во мнениях насчет лучшего трекера. Мне не оставалось ничего другого, как выяснить это на собственном опыте. Уинстон – высокий крупный кот, весом 8 килограммов, из которых большую часть составляют мышцы. К тому же он белый, с большими темно-серыми пятнами, отчего издалека его можно принять за маленького галштинского теленка. Он весь искрится, будто гигантская зефирина, поэтому его трудно не заметить, когда он где-нибудь во дворе дома». Но во время прогулок он чаще всего исчезает из поля зрения. Куда он ходит и чем там занимается? Хотя Уинстон был не в восторге от того, что на него надевают безопасный ошейник с маленьким GPS-передатчиком, он быстро успокоился, когда застежка защелкнулась. Пока кот разгуливал по окрестным просторам, устройство отслеживало его путь и каждые 10 секунд посылала сообщение на мой смартфон, обновляя информацию о его местоположении. Я всегда безнадежно прокрастинирую, когда пытаюсь писать, поэтому время от времени я брал в руки телефон и открывал специальное приложение, чтобы узнать, где находится Уинстон. Есть что-то будоражащее в том, что ты смотришь на маленький экранчик и видишь синенькую кошачью мордочку слева на карте, возможно, как раз рядом с кустом гортензий. А потом поднимаешь голову, глядишь в окно, и видишь, как по саду шагает твой похожий на миниатюрную корову кот. Случалось, синяя мордочка показывала, что Уинстон покинул наш двор и бродит где-то по окрестностям. Порой меня охватывало любопытство или сомнение по поводу современных технологий, и, решив проверить точность прибора, я направлялся туда, где должен был находиться мой питомец. Каждый раз оказывалось, что он и правда лежит под кустом или слоняется по двору, и порой явно не очень-то рад меня видеть. Приложение не только определяло точное местоположение Уинстона, но и показывало все его перемещения. Если отметить на спутниковой карте все эти точки, то получится маршрут его прогулки за день. Я даже и представить себе не мог, что Уинстон обходит такую обширную территорию. Он проводит большую часть времени с королевским достоинством, патрулируя наш двор». Похоже, границы собственности имеют для него такое же важное значение, как и для человека. Но пару раз в день он отваживался покинуть пределы наших владений. За забор в сад одного старого соседа Ворчуна, через мелкий ручеек и тихий переулок за нашим домом, потом во двор к другому старому Ворчуну, Меня ничуть не беспокоило, что Уинстон бродит по окрестным улочкам. На них кота с белыми пятнами нетрудно заметить. Но я заволновался, когда однажды Уинстон перебежал через гораздо более оживленную дорогу с другой стороны от нашего дома. Обычно Уинстон обходит территорию площадью примерно в полтора гектара, наведываясь в четыре-пять дворов по соседству — Конечно же, он не следует одним и тем же путем каждый день. В общей сложности его домашний ареал, в зоологии этим термином обозначается территория, которую животное посещает регулярно, составляет примерно 3 гектара и охватывает 15 домовладений по соседству с нами. Я, конечно же, считаю своих кошачьих друзей исключительными во всех отношениях, Но в прогулках у Инстона нет совершенно ничего необычного. Он бродит по округе, время от времени встречается со своими сородичами и другими животными, охотится и ложится немного подремать. Посмотрев тайную жизнь кошек, я получил общее представление о таких наблюдениях. Но по-настоящему оценить их важность для изучения особенностей домашних кошек я смог благодаря замечательному гражданскому научному проекту, организованному в городе Ролли, штат Северная Каролина. Роланд Кейс руководит исследовательской лабораторией биоразнообразия при Музее естественной истории Северной Каролины. Уроженец штата Мичиган и специалист по хищным млекопитающим, Кейс занимался новаторскими исследованиями об ареале распространения койотов, о львах-людоедах из цаво и о социальном поведении кинкажу, обитающих в тропиках длиннохвостых родственников енотов.